По мысли Милюкова, война была окончена, вопрос ориентации отпал, и не было поэтому более препятствий к объединению широкого фронта русской общественности. На том же заседании 3 октября было одобрено составленное Милюковым обращение к русскому обществу, в котором указывалось на необходимость скорейшего создания авторитетного общероссийского представительства, которое могло бы встать на место советской власти. Главнейшими основами сведения воедино разрозненных усилий возрождения России становилось первое признание за Россией того территориального состава и той независимости в международных отношениях, которые Россия имела до временной потери своей государственности. Второе. Взаимное общение военных организаций и местных правительств. Отказ от преследования отдельными частями каких-либо частных или местных интересов. И вместе с тем отказ вновь образуемого целого от вмешательства в местные интересы и в деятельность местной власти. Неоправдываемого интересами объединения Нормальным государственным строем Для будущего обращения считало конституционно-монархический Этими теоретическими предпосылками Далекими от вожделений Не только южных и западных лимитрофов Но и казачьих областей Собрание заранее ограничивала возможность широкого в территориальном смысле объединения. Совет Законодательных Палат приступил к созданию широкого общественного фронта, который на деле оказался весьма узким, включив по преимуществу правое крыло русской общественности, сановную бюрократию, крупных аграриев и крупную буржуазию. Элементы глубоко консервативные по своему прошлому, традициям и идеологии. Для придания реального значения и силы новому органу объединения Совет решил сделать попытку подчинить своему политическому руководству добровольческую армию. С этой целью в Екатеринодар в середине октября были командированы господа Гурко и Шебеко. В записке, врученной ими от лица Совета, мысль о значении объединенного органа власти была выражена следующим образом. Этот политический орган, состоящий в тесном общении с добровольческой армией и притом могущий всесторонне, а потому правильно осветить, Предложение и настроение руководящих кругов населения страны, и обладающий тем самым должным авторитетом, явился бы не только мощным сотрудником добровольческой армии в деле воссоздания единой государственной власти в России, но представлял бы и для других культурных государств тот голос страны, с которым они считались бы и глашатые в которого неминуемо допустили бы на мирный конгресс. Я был в то время на фронте, руководя Ставропольской операцией, и послы Совета имели беседу с генералом Лукомским, который в своем докладе настоятельно советовал мне опереться на создаваемое объединение, высказывая опасения, что иначе мы можем остаться в одиночестве. Не разделяя этих опасений, я ответил ему, «Добровольческая армия отнюдь не может стать орудием политической партии, особливо партии с шаткой ориентации. Строить южное объединение и бросить его на полпути, чтобы начать новую комбинацию, нельзя. То, что предлагают они, было предложено Родзянко еще в мечетке». Строилась ими в Киеве, но неудачно. Противополагать сейчас эту комбинацию всем другим нецелесообразно. Вооруженная сила никогда не останется в одиночестве. Ее всегда пожелают. Во всяком случае, до решения вопроса об Южном объединении нельзя разрешать вопрос о новой комбинации, которая может только... «Затруднить соглашение. Если же эта комбинация возникнет сама собой без нашего участия, если она действительно будет иметь нравственный авторитет в стране и поддержит идеи и цели, преследуемые добровольческой армией, то тем лучше для всех нас и паче всего для России».